Глава 7. Прошло два дня. Калюха растолкал Шурку посреди ночи. Вскинувшись на локоть, Шурка с просонок долго не мог понять, что произошло и чего Михал от него хочет. А случилось, видать, что-то необычное. Худое лицо Калюхи, бледная, как белая тряпка, тускло отсвечивало в темноте на уровне разбуженного Шурки. Калюха стоял перед его кроватью на коленях. Маленькие, посаженные близко к длинному, тонкому носу, глаза его были распахнуты и лучили крайнюю тревогу. ты чего, Миш?» — прерывисто и хрипло зашептал перепуганный Шурка. «Хотел на улицу выйти, а тут Левонтий завыл. Ну, я в окошко глянул». В душе у Шурки будто кто-то повернул заводной ключ. Сердце вдруг сильно стукнулось раз, другой замолотила на полные обороты отдаваясь в висках ритмичными горячими ударами. Он спросил, «Ну, и чего там в окне?» «Да это, ну, твоя зверюга ходит!» «Рысь?» Шурка непонятно зачем скользнул с койки и сел на корточке рядом с колюхой. Вдвоем на четвереньках они подкрались к окошку, осторожно, словно опасаясь, что рысь может царапнуть лицо, выглянули из-за боковых косяков на улицу. Снаружи опять разлит был тихий и лунный свет, жуткий и мертвый. «Вон она!» — на помойке, — зашептал колюха Рысь... шурк разглядел не сразу, потому что она не шевелилась и сливалась с можжевелыми кустами, тоже неестественно желтыми, как все под луной. Зверь стоял на прямых длинных ногах, вытянутый и увеличенный полумраком, высоко задрав морду, как бы кого-то выискивая в ночи. Потом голова рыси повернулась к избе. На ней зажглись два маленьких ярко-зеленых фонарика, направленных прямо на Шурку и Колюху. Оба они, будто застегнутые врасплох светом рысьих фонариков, выслеженные разом отшатнулись от окошка и сели на пол. — Это на меня ждет, зараза! — сказал Шурка, тоном человека, которому перед казнью дали последнее слово. — А может, меня почем знать? — Да не, меня. Счеты свести хочет. Калюха вдруг встрепенулся, и, не вставая с карачек, подполз к углу, в котором стояло ружье, быстро с ним вернулся и протянул Шурке. — Саня, ажедерни, а? Не робей в маш. Не отстанет не то. Мне не попасть. — Шурка заблестел на напарника возмущенными испуганными глазами. «С этой пукалкой! Что, не видишь котяру? А подраню? Она избу по бревнушку разнесет, обоим пузо вскроет. Пулемет тут нужен». До утра рыбаки не спали. Постановая, скрипели кроватями. У двери жалостно тоскливо выл Левонтий. Утром в невод попали... 10 12 килограммовые рыбины семга опять пошла